Глава 9. Челноки и бандиты. Во всем виноваты инопланетяне. Те самые зорги. Совершенно очевидно, что крест, таинственный пробой между мирами, является собой основу всей местной легендарики. Нет человека на кресте, который не озадачивался бы поиском способа вернуться на Землю. Причем далеко не факт, что все хотят отсюда свалить. Достаточно большое количество обитателей городов и поселков весьма неплохо устроились и здесь, вспоминая нищенское земное существование, будто кошмарный сон. Чаще всего этот феномен касается жителей Юго-Восточной Азии, Африки, частично Южной Америки. Удивительно, зачастую даже люди с капиталами, то есть с реальными возможностями поиска, как мне показалось из неоднократных разговоров, возвращаться не собираются. Есть таверна, мастерская, ферма, почет, уважение, клиенты, хороший доход, минимум налогов, спокойствие былой жизни, но далеко не факт, что в современной кризисной Европе, особенно на южных ее окраинах, сложностей и грядущих проблем у граждан много меньше. Вопросом «быть тут или валить» чаще всего мучаются люди образованные, интеллигентные, бывшие работники умственного труда. Им сложнее приспособиться к новой жизни. Однако они же имеют и другую память. Ядовитые итоги действий земных властей, смена ориентиров и подпиливание устоев, либеральные лозунги, совершенно неожиданно переходящие в сладостные сегрегационные, а то и откровенно националистические всхлипы, если дело касается других стран, постоянные сопли по экрану. А виноваты всегда они, страта крайних, в которой негра и азиата заменила большая белая абуза, Те, например, кто не любит однополые браки и таким образом мешает очередным либеральным веяниям. Что впереди? Томительное ожидание адекватного ответа на грядущие вызовы, адреналиновые лозунги радикалов, поиски своих песочниц. Все хлебнули, всем досталось. Раздражает наивное вранье самообманутых окружающих про «все у нас отлично» и страх. Страх перед пришельцами с юга непонятными людьми с другим образом и способом жизни, с чуждой религией, от кое прибывшие и не думают отказываться, в отличие от европейцев, забывающих о храме. В этом сила пришлых. Вспоминая в виде якоря духовности культуру, коренные жители Европы все так же инерционно сетуют на некие ограничения в их бесконечной пляске на костях. Фразы про еще недостаточную культуру и степень свободы культуры и шамала давно стали общим местом. Охваченные, как по графику, прорывными панк-концертами полуголых или радужно разодетых девиц, христианские храмы сначала пустеют, покинутые и ошарашенные отсутствием должного ответа духовных и мирских отцов паствой, а затем уступают место мечетям. Я бы на месте европейцев за годи в США валил, пока билеты продают. Иногда кажется, что там и соберутся остатки белого мира. Казалось бы, что тут страшного, даешь атеизм. Однако атеизм требует идеологии, а ее нет. Что еще... В большинстве случаев, оценивая динамику развития окружающего мира, мы привычно обращаемся к довольно размытому понятию «качество жизни». Мутность расшифровки данного термина, впрочем, такая же, как попытка определения любого другого общественного качества. Например, качество информационного обслуживания или безопасности жизни. Есть во всем этом какой-то принцип неопределенности. Никто не нападает извне, люди на улицах улыбаются, вроде все хорошо». Однако привычные лица прохожих и уличные говоры сменяются непривычными, криминал подрастает, вот уже и не очень хорошо. Что будет дальше? Есть еще одна проблема. Бытие определяется не только материальным миром да культурой, но и иными наполнениями, знанием, например. Знанием, которого, как выясняется, у землян очень мало. Мы ничего не знаем про глубины океана, мы ничего не знаем о метеоритах, мы ничего не знаем о дальнем космосе. Мы ничего не знаем о прорезах, которые функционируют уже больше столетия. Впрочем, 80% в мир креста не лезут в такие глубины. Их критерии принятия решений сугубо прагматичны. Как ни странно, многие местные имеют пресловутую уверенность в завтрашнем дне, что едва ли не главное в жизни, особенно семейной. Выстроен дом, есть практически безразмерный участок на реке, создана крепкая семья, вокруг родня и друзья, навалом белковой пищи, Никаких лицензий и запретов, добывай сколько хочешь, а добывается просто. Под городским протекторатом живется спокойно, если не лезть в темные схемы, как жители злосчастного Дугласа. Именно таковой оказалась первая реакция обывателей. Циничный вывод, но по сути верный. Безответственность всему виной. Многие жители ближних к Дугласу деревень вообще считали, что негры живут на пособиях, что, конечно же, не так. Просто подачки частного фонда. Кстати, было бы интересно узнать, Если вынести за скобки ситуацию с Симоной, хочет ли вернуться назад сам Клаус Папке? Неожиданный аспект озвучил многомудрый Самарин. Вот представьте, мужики, живете вы в уютной деревеньке, где все налажено, жизнь течет, соседи хорошие, хозяйство прибыльное. И вдруг пацанва босоногая объявляет, что нашли они рядом источник с минеральной водой. В начале девяностых вы, может быть, и клюнули бы на приманку, но с тех пор крепко поумнели и отлично понимаете, что будет, если отдать эту информацию людям посторонним. Приедут столичные воротилы, построят рядом с деревней добычный и оздоровительный комплекс, потом дома сельчан начнут гореть один за другим, совершенно случайным образом, а вместо них в родной деревеньке встанут особняки. Вам же не достанется ничего из тех прибылей, в целом бы остаться». «Не трогай работающую систему», – подсказал профессор. «Вот именно, Володь, в самую пимпочку», – обрадовался шкипер. «Увидели жители поселка на реке Крест неподалеку? Появляется изредка, по графику, даже время засекли. Нужно ли им рассказывать об этом кому бы то ни было? А если приедут бандиты и встанут рядом, чтобы с новеньких влетевших шкуру сдирать, пока не остыло? Или губернатор обяжет что-то предпринимать? Нужно вам вообще беспокойное хозяйство? Вполне можно что-то и самим выловить». «Первыми?» «Какой-то средневековый подход», — попробовал возразить я. «Это уж кто как понимает житейскую мудрость, уважаемый», — усмехнулся капитан. «У меня вот на реношке стойки дворников ржавенькие, жалостливые такие. Специально не меняю, чтобы видели. Брать тут нечего, раз хозяин новое купить не может. Не всегда полезно высовываться из строя». «Я верю, что у него стойки ржавые». Хитрый такой сибирский мужик, более всего ценящий независимость и очень не любящий всех чужих болтающихся рядом. Процента желающих остаться на кресте никто не знает, такие исследования не проводились. Я было предположил вариант половинчатый, однако профессор заявил, что такой от фонарный подход не научен. Люди, видевшие прорез, сами публично не выступают. Выступают другие. Сплошь и рядом, при совете страждущему правды, опытные сплетники отвечают достаточно толково, никогда не наблюдая прореза лично и даже не имея таковых знакомых. Общественный шаблон взгляда на проблему уже сформировался. Ностальгии по-земному, конечно же, имеется, уж этого хватает. Воспоминания о сервисе, технологиях, урбанистике. А вот выраженного общественного устремления нет. Тем не менее, прорезы на лете и ее притоках все так же ищут. Судя по слухам и фактам декларированного исчезновения людей, кто-то их находит, кто-то пробует. И тут вступает в силу важнейшее обстоятельство. Возникает вопрос, звучащий предельно ясно. А куда меня выкинет, братцы, если что? Хорошо, если найденный прорез ведет в правильный, родной земной мир, а не на зеленую планету Гарпий, в объятия свирепых гоблинов. Не повезло? «Тогда в последние секунды жизни ты будешь думать, вот нафига я сюда припёрся, а? Жил бы себе в Манаусе. Не жрите меня, гады!» «Не было бы зоргов, не было бы и сомнений». «Тогда, я в этом почти не сомневаюсь, прорезы давно были бы окучены и озвучены, а также расценены и снабжены билетными кассами. Даже при 50% шансах попасть точно в цель, охотников рисковать головой не так уж много». Те искатели, что после многолетних трудных мытарств куда-то вдруг исчезли с непредсказуемым результатом, назад, увы, не возвращались. И весточек с отчетами о поездке не присылали. Это самое пугающее. Нет возможности узнать. Как там вышло? Получилось у них? Выжили? Ну и какая польза от гоблинов? Никакой, кроме вреда. Контакт с другой цивилизацией оказался не просто непродуктивным, а откровенно вредным. Одни проблемы. «Я вот лично готов рискнуть но как быть с экипажем с детьми на словах пока все согласны посмотрим что скажет стая когда вопрос встанет ребром прекрасно понимаю что наши еще очень мало времени находятся на кресте что-то будет когда они обживутся найдут мужей жен рожают детей настроят домов как это я у арвицана не поинтересовался его отношением к возвращению. Профессор, уже успевший собрать целые кипы опросных листов, сказал позавчера, что, по его мнению, дислокация крестов подвижна или расширяется. Когда-то они располагались гораздо южней, но постепенно прорезы двигаются на север. Люди идут по реке вслед за ними. Точнее, вслед за новыми и новыми ресурсами, появляющимися на лете из ниоткуда. Поэтому Манаус – самый молодой город, может, именно потому самый демократичный. Да-да, так и есть, По пониза совсем другое дело, а в Омахе вообще что-то вроде феодализма. Словно кто-то тянет людей на север, заставляя ареал растягиваться, а линию фронтира сдвигаться все выше по течению могучей реки. Нельсон лосара Сантана, кубинец. Хороший человек, грамотный киповец. Жил и работал в Сибири, откуда и попал на Кристу. Вот такой трансконтинентальный, а затем и транспланетный вояж. Женат на русской. Отныне Нельсон – начальник топливно-заправочного комплекса коммерческого общества «Темза». Стратегию мы с капитаном приняли простую, единственно верную – опора на местные общины и кадры. Русских в Манаусе 18 человек, у большинства уже есть жены других национальностей. Немало детей родилось в смешанных браках. Многие занимаются ремеслами. Уважаемые люди, к русской общине тяготеют украинцев в количестве пяти человек и белорусы, их четверо. Все с семьями. Это сообщество и должно быть нашей опорой. Будем всемирно помогать им, прежде всего в бизнесе. Я говорю без всякого патриотизма. Это просто выгодно. Поэтому стараюсь проводить коммерческие сделки так, чтобы и нашим что-то доставалось. Часть ресурса продали именно через них. Что-то подарили. Нельсон – лидер крошечной группы кубинцев. Шесть человек съехались в Манаус со всей реки. Но он является еще и членом русского землячества. Жена обязывает. Да и долгие годы проживания в Сибири сказываются. К мнению Нельсона прислушиваются эквадорцы и колумбийцы. Вместе с экипажем Темза это уже такая сила, с которой нужно считаться. Трофейную баржу пришвартовали чуть ниже центрального причала. Оттуда теперь идет торговля ГСМ. Я уже договорился с Арвеценом, что все масло буду скупать у него оптом. Опек не для меня, хочу быть монополистом. Отдав мазут в бочках на реализацию русскому торговцу Сергею Куценко, мы с капитаном сразу зарядили очередной рейс вверх, к любимой Аракаре. На этот раз перекачали в уже опустошенный 30-кубовый танк весь остаток мазута, оставив на островке лишь пустую баржу, которую, тем не менее, попробуем снять в большую воду, если раньше не свалим. Крайне полный танк с соляркой. Она не продается. Две тонны в бочках хранятся на Каймане. Капитан по пробке залил судовой запас дистоплива. Все остальное – стратегический резерв. Бензин же продаем вовсю. Цену я поставил чуть ниже, чем была у дугласовцев. Распроданы почти весь найденный ресурс. Палубы и трюмы парохода свободны. Поплавки купили китайцы. Они же забрали подвесной мотор с подстреленной мною джонки. Двигатель Саннушки купили мехмастерские, спецы которые перед этим забрали движок с порванного чупакабры катера. Нарубленный алюминий, правда, стал защитой бортов судна. Это не отдали. Коммерция идет полным ходом. Ассортиментный перечень исправлен, опыт учтен. Таймза выполняет челночные рейсы по маршруту Манаус-Паниза с остановками по всем поселкам и некоторым деревням. Остальные по требованию. Требование выглядит так. На подходе Самарин дает гудок, С берега срывается лодка с пассажирами, либо вывешивается красный флаг. Просьба подойти, есть деловой разговор, предмет для коммерции. Все рентабельно, прибыль растет. Физический труд здесь не ценится, значит дешев и уголь из местного карьера. Дорого стоит лишь работа спецов, которых мало, никогда не страдают от творческого безделья. Да внешний ресурс. Признаюсь, эта прибыльная монотонность надоела мне до чертиков, хоть и стараюсь компенсировать ее сбором данных. Да что там данных, хотя бы слухов, касающихся похищения Симоны. С губернатором толком пообщаться не успел. Слег мужик, теперь с ним проще Нине пообщаться, чем мне. Река действительно стоит на ушах, даже течение медленнее стало. Все ищут, следят, кто от души, кто за награду. Что за работа ведется спецслужбами, какие шаги предпринимаются конкретно, кто же мне скажет? Ответственность за похищение взяла на себя группировка некоего Салмана, лидера одной из крупных банд на Лете. Азиат, кто он по национальности, неизвестно. В личном составе выходцы из ЮВА. Обычно оперируют между Паниза и Омахой, как мне успел сообщить губернатор. Никто не знает, почему он двинулся на север. Требований по выкупу до сих пор нет. Об этом населению сказано было ясно. И это очень странно. Эх, мне бы поговорить часочек с Клаусом по душам. Мы ведь готовы помочь в спецоперации. Чем еще десант до места акции доставить? Поддержку огневую окажем. Темнит немец. Пониза, стоящий на стрелке с рекой Таха, отчасти похож на Манаус. По-другому и быть не может. Не небоскребы же здесь возводить. Обычный городок на реке, раскинутый по берегу и выстроенный в рамках доступных технологий и сообразно примитивным понятием рациональности. Нравы тут другие, пожестче. Короля Луиса уже дней 10 никто не лицезрел, ему похоже вообще все по болту. То ли запил, есть такие слухи, то ли просто не видит смысла в засветке. У него впереди предвыборной кампании нет. Здесь есть сиеста, сказывается влияние родины основателя династии. В воскресенье никто не работает. Городок более ленив. Вопросы здесь решают быстро, лишь мелко частные. Что-то посложнее, тот еще гемор. Например, мне надо договориться о снижении ставки рыночного сбора, как крупному поставщику и оператору. А я до сих пор не могу застать в управе решающего человека. То на охоте мается, то приболел страшно, то именину внучки. Какие тут могут быть дела? за крупней Манауса. Население под две тысячи человек. Точно никто не считал и не собирается. Живут общинами и общинными законами. Три банды, которые не очень-то и прячутся, хотя и не хамеют, Жордочку знают, ибо главная банда всегда у короля. Укусишь не того, тут уж голову точно отрубят. Ради этого чертов Луис проснется. Мех мастерские? Да ну, куда там. Только мелкие частники. Этих, правда, много. Еще в за шикарный рынок. По местным меркам, суперрынок, мегамол, чего только нет, со всей реки тащит. Я понимаю оружейника Чарли, владельца Фантом Хила. Если имеешь связи и умеешь укараулить момент, то, по-моему, и эрликон можно достать. Поблизости в небольших объемах добывают известняк. Изготавливают клинкер. Есть песчаный карьер. Где-то к западу от пониза в дебрях прячется огромный заброшенный каменный город. Группа величественных руин. Следов какой-то былой цивилизации. Короче, жить здесь интересно, но опасно. И если опять вернуться к вопросу о том самом качестве жизни, то я выбираю Манаус. Темза, за небольшую плату, уже получившая специальное место на центральных причалах, готовилась зажигать бортовые светильники. Время шло к вечеру. Рабочий день, в процессе которого мне удалось завершить плановые дела развития бизнеса, заключить два взаимовыгодных, пусть и мелких по обороту контракта, закончился рюмкой коньяку, скрепившей подписи под документами. Механика Кочегар за день успели решить накопившиеся вопросом от техснабжения. Нина что-то прикупила в местных аптеках. Пониза их целых две. Тут они передовики. Устав от болтовни и постоянных сопровождающих, я оставил ребятам все варианты самостоятельного отдыха, а сам вышел на проспект. Долгие годы, за которые город пережил все прелести локальных войн, внутри династических расприй, страдал от нападений крупных пиратских банд, пожаров и территориальных преобразований, не изменили общий вид и колорит пониза. Сулочек еще не исчезли плетеные замысловатые халупы, лишь ближе к центру они заканчиваются, освобождая место для двухэтажных деревянных зданий торговых людей, городских чиновников и прочего зажиточного люда. В разметке города практически нет прямых линий. Будто какой-то великан, взяв в лапу огромный прочный клинок, принялся осторожно раздвигать прикрепленные друг к другу домишки, проковыривая в месиве строений проезд, про необходимость которого забыли доморощенные архитекторы. Напротив выступа – углубление между домами, напротив угла – впадина. Итогом халтурной работы стали сложные ломаные линии улиц. Народ не переживает, лишь бы сохранялись необходимые для проезда тук-тука 2 метра ширины. Когда первопоселенцы строили пригороды, никто, похоже, не верил, что на кристи могут появиться конные повозки и самобеглые коляски. По улочкам катаются велорикши. Больше по этим теснинам никто проехать не сможет. Широкие улицы появляются в европейском центре. И всего одна, центральная, прямая и просторная, идет к берегу. Портовая. Экзотика! Высокие ненадежные надстройки вторых этажей в непогоду, кажется, раскачиваются на ветру. Стекол ни у кого нет. Узкие окна соединены бельевыми шнурами с ближайшими соседними. Сушится белье, внизу сидят старики, бегают дети. Света ночью практически не увидишь, если рядом нет какого-нибудь заведения. Здесь не такой порядок проживания, как в Манаусе, где халявно в городе не поселишься. Абсолютно все горожане обязаны платить городской налог. Сумма невелика, вполне подъемна для любого рабочего человека. А вот нищих, попрошая к идейно-безработных, тут ведь и сама природа прокормит. Нет, не встречал. В понизы же селится кто угодно. Город постоянно растет. Формируются маргинальные слои, чуть ли не касты, со всеми вытекающими. Много азиатов, африканцев меньше, а вот латиноамериканцев совсем мало. Последние живут вокруг Манауса. Управляющий костяк города составляют испанцы и ирландцы. Извозчиков полным-полно. Это самый простой способ заработка, не требующий особых умений и знаний. Их гораздо больше, чем в Манаусе. Они более активны, даже настырны. А в целом все так же меланхолично ворчливы, считая крошечный контур своей повозки центром вселенной, как любой таксист, будь он хоть на Бентли. Ну да, как известно, на менталитет этого сословия степень урбанизированности полиса не влияет. Влияет что-то другое. Может быть, именно усложнение дорожной обстановки и влечет за собой столь скоростную, яркую реакцию в слове и деле. Кажется, что рикша караулит тебя везде. Этот вечер не был исключением. Уже через несколько шагов рядом со мной остановилась новенькая велоповозка с нарисованным ярко-красной краской логотипом BMW. Сине-черная, как полярная ночь. Вот юморист». Водитель-китаец, узнав, куда я еду, оживился, и сразу определив меня как хорошего, годного клиента, бодро закрутил педалями. Ему было скучно, и он жаждал разговора. Как молодой китаец ухитрялся болтать, не сбивая дыхание, для меня оставалось полной загадкой. Какая же дыхалка у людей бывает? Не надо курить, вредно это. «Слышали, мистер, сегодня опять провели две облавы. Одна с самого утра, вторая закончилась совсем недавно». Он показал рукой за спину в сторону района города, примыкающего к лесу. «Гвардейцы ищут бандитов Салмана. Хорошее дело почаще бы. Тогда сможем спокойно ездить ночью в Южный район. За настоящее наведение порядка возьмутся, как вы думаете?» Я нисколько не удивился новости. Было ясно, что акции начнутся. Бандиты на реке и в городах достали многих. Тут даже не в губернаторской дочери дело. После относительно недолгой игры в независимость, крупные поселения лета, несмотря на всю разницу цивилизационного подхода, осознали необходимость объединения в наиболее важных делах, сполна прочувствовав последствия нестабильных торговых путей и внешних рубежей. Шутка ли? Поселок вырезали. Хотя и раньше такое случалось. Где-то на юге стоит не поселок, выжженный город, в котором после трагедии так никто и не поселился. Упрямился, как я слышал, только Багдад... Самый дальний к югу Анклав, вожди которого настаивают на неких особых условиях. Однако он настолько далеко расположен от мест последних событий, что его участие или неучастие вряд ли на что-то повлияет. Да и в спокойные времена на багдадцев всем плевать. Туда просто никто не плавает, нет на кресте такой экономики. И мы не пойдем. Пока. Настроение было хорошее, и я, уже немного представляя местные расклады, решил болтливого рикшу немного потроллить. «Обязательно возьмутся». «Думаю, что следующим по списку стоит некий Хуан Циньчжун, местный китайский гангстер, мафиоза, руководитель зеленой банды. Слышал о таком?» Слышал. ха Повозка завиляла, заставив меня усомниться в правильности поступка. Таксист на полминуты проглотил язык, представив, как гвардейцы бегают по городу с целью сыскать и арестовать их национального крестного отца. «Не шутите так больше, мистер» жалобно попросил он. «Хуан Циньчжун. Хороший человек. Зря его называют бандитом. Он помогает бедным». «Да? Не знал, не знал. А Салман?» «Сущий изверг», — обрадовался Рикша. «Кровопийца. Он же сикх из Кашмира». «Интересно, малайцы с филиппинцами так же думают?» «Ну-ну». Мимо мелькали двери и окна разномастного причудливого жилья. Народу хватает...» Город опустеет чуть позже, когда детей загонят домой и жители улягутся спать. На Портовой относительно чисто. Не то, что на параллельных ломаных улочках. Можно было и пешочком прогуляться, тут недалеко. Только я уже не первый раз в пониза. Особенности вечерней жизни знаю неплохо. С наступлением вечера обстановка в городских районах меняется. Открываются маленькие ночные забегаловки, кальянные комнаты и массажные салоны площадью в тройку квадратных метров. На стенах домов тусклым светом загораются бумажные красные фонари. Нищие у обочин сыграют вам на заказ музыку на любой вкус. Какую попросишь, хоть Чайковского. Все едино выходит восточное. Кузова Велорикш, днем заполненные всяким базарным хламом, к вечеру устилаются цветастыми покрывалами. Целые компании молодняка, сменяясь по очереди на педалях, катаются по городу. Вскоре появляются тук-туки подороже, иногда даже с двигателем. Высший шик. На них восседает районная золотая молодежь. Буквально полчаса после заката, и в переулке по низу выплескивается вся околокриминальная тусовка. Проститутки на любой вкус и цвет, дилеры, старухи-гадалки, уличные игроки и прочие сомнительные элементы. Стоит только человеку европейской внешности свернуть с центральной улицы – которую патрулирует королевская гвардия, в ближайший переулок, к нему тут же подкатывает банда очень активных накрашенных девчат и начинает буквально рвать на куски, за копейки предлагая как бы массаж или сразу горячий секс. Наркоту частенько впаривают. В общем, пройти спокойно не дадут. Надо сказать, ведут себя вечерние обитатели понизу без агрессии. Как ни крути, город небольшой. Садиться в Зиндан никто не хочет. Может быть, Зинджуну стоило бы помочь властям в поисках Салмана? Возница опять расстроился. Что за люди такие, европейские, базовых вещей не понимают? Мог бы. У господина Хуана большие возможности. Но тогда он потеряет лицо, мистер. Кто уважать будет? Парень чуть не заплакал от сложности ситуации. Да, в этом анклаве тоже многое устаканилось. После первой обзорной экскурсии по показался экипажу Темзы сплошным неуправляемым бардаком. Много ругались. После второго посещения мы поняли, что, тем не менее, все работает. По своим законам и понятиям. Правильно говорил профессор про неприкосновенность работающей системы. Так что, прежде чем бросаться лозунгами, подумайте, не придется ли через быстро пролетевшую неделю или месяц молчаливо извиняться хотя бы перед самим собой за резкость и зашоренность, за косность и глупую ортодоксальность. Система будет работать, пока не грянут новые вызовы. Тогда и король проснется. «Зато у нас очень спокойный район», – искренне уверил меня Рикша. «Все боятся уважаемого Хуана Циньджуна, и ресторан Сайгон, в который вы направляетесь, вон он, уже за углом. Это очень тихое, милое место». «Правильный выбор, мистер. Вы могли бы и не брать свою шпагу». Скорее всего, не врет, так и есть. «Где и какая организованная преступность потерпит преступность уличную? Нарушителя сразу на крокодиловую ферму увезут». Заполучив серебряную чешуйку, китайец отъехал за угол, вполне довольный жизнью. Скорее всего, там и останется дожидаться меня или другого позднего клиента. Какой смысл болтаться по ночному городу, если тут можно будет срубить еще и на гостиниц с детком? Возле каждой таверны всегда стоят рикши, как наши таксисты. Возница ошибся. У меня при себе не только шпага, еще и кольт на баку висит, уже привык ходить с кобурой. Экипаж за отныне оснащен кожаными керасами с нашитыми пластинами и абордажными саблями, век бы их не видеть. Сгорячая принялся устраивать на корме тренировки, обучая бойцов азам владения холодным оружием. Быстро поняв, что за короткое время я никого ничему системному обучить не смогу, решил учить людей реально нужному. Пусть пока хоть что-то освоит. Теперь народ отрабатывает референдарский «удар». Из польской сабельной школы. В тесноте палубы такой прием будет очень эффективным. Вертикальный разруб через грудь от левого плеча наискость к правому боку. Тисачный тип удара. Работаешь с локтевого, а лучше с плечевого замаха. Эффект замечательный, если кисть поставлена. Против любой твари сгодится. Вот этим и занимались. Поначалу все бойцы связки потянули. Много матерились. Над входом в таверну Сайгун два масляных фонаря. С усилием толкнув дверь, я зашел внутрь. Встретили меня уже знакомые звуки вечернего зала и ароматы кухни, а также казавшийся теперь совершенно милым восточный интерьер. Мебель из красного дерева, которой здесь не дефицит. Все предметы сделаны в буддистском стиле. Особо хороши украшенные затейливой резьбой кожаные софы и плетенные из ротанга стулья. Ровные полы в паркете, резные столы с ножками, обвитыми свирепого вида змеями труд резщика малоценен, за копейку сделают такой шедевр, который на земле будет стоить очень хорошие деньги. Девушки легкого поведения в зале дежурили, Но эти не назойливы подчиняются женщине в годах, менеджеру по работе с клиентами, которая по первому вашему сигналу с отработанной красочностью и гордостью расскажет про сексуальные особенности и умения каждый. Потом выбранные подсядет за столик. Однако ошибкой будет думать, что сайгон- краснофонарное заведение. Ничего подобного, обыкновенный ресторанчик, недорогой, с очень качественной кухней, в которой присутствуют не только ужасно перченые азиатские яства, но и блюда европейские, что мне и понравилось больше всего. Просто дополнительный сервис, попутный бизнес, так я понимаю. Народу прилично, выручка у заведения будет хорошая. Группа шумных европейцев разного настроения и темперамента, я пока не понял, кто по национальности, Две смешанные парочки, двое мужиков возле барной стойки. Оглянувшись, я увидел тройку молодых азиатов, сидевших у окна, и страшного вида старуху, потасканную конкретно, тоже ищет приключений. Девушки тем временем искусственно вожделенным взглядом бурили во мне дыры, призывая сделать правильный выбор. Однако выбор у меня не правильный, а нужный. При иных обстоятельствах я бы с удовольствием поужинал в ресторанчике «Джонатан», принадлежащем одному французу. В центре. Хорошо там. В небольшом зале с низким закопченным потолком, оформленным под средневековую таверну, тихо и уютно. Никаких масляных светильников, исключительно восковые свечи в абажурах из толстой свиной кожи. Приятно мерцает углями жерлок большого камина, сложенного из грубого камня. Ночами уже бывает прохладно. Окна приоткрыты, Из самого ближнего, где и стоит полюбившийся мне столик, открывается чудесный вид на лету. Вдали, живописно завершая пейзаж стильной доминантой, виднеется усадьба крупной ирландской фермы. Там ночью всегда горят огни. Владельцы не скупятся. За углом пышет жаром мангал. Работники переговариваются тихо, не мешая беседам посетителей. И музыка играет правильная. Скажу по секрету. Уже прощупал почву по поводу покупки заведения. Хорошо бы в каждом городе проложить русло денежного ручейка, пусть и небольшого. Сбора по сосенке, сосенки по баксу. Я бы и адмирал Бен Боу в Манаусе купил. Но там уже совсем другие цены. Не потяну пока. Отличные активы. Эффективные и высоколиквидные. Что буду делать с имуществом, если найдем крест? Да ничего. наше общение отдам. С собой не возьмешь. А вот если не найдем... Как всегда, в этом деле меня больше всего привлекал сам процесс. Здесь же я ждал хозяйку Сайгона, госпожу Квай. Договорились. Пять дней назад, после удачной сделки на рынке, по приходу Темзы, смуглый мальчишка дал мне маяк, что информация имеется, можно подходить. Как было и в первый раз, мое появление не прошло незамеченным. Бой сбегал в подсобку, госпожа Квай, нацепив профессионально радужную улыбку, вышла в зал, кивнула сразу всем и не торопясь подошла ко мне. Еще молодая, видная китаянка в легком сиреневом костюме выглядит очень эффектно. Не замужем, авторитетно, умна, расчетливо. Характер хитрый, азиатический. Квай выплыла в сопровождении здоровенного мужика с мятыми ушами и тупым свинцовым взглядом откровенного мочилы. Тот шел справа, на доли секунды мимоходом впиваясь обманчиво равнодушными глазами в посетителей. Для обмана публики телохранитель тащил на руке полотенце, в лапе зажав записную книжку. И правильно, один только вид этого бога узнает, насколько хорошо приручённого австралопитека способен моментально вытягивать из клиентов винные поры. Звали его Цао. Жуть какая протокольная рожа, зоргды да только. "Приветствую вас, дорогой Герман", чуть хриплым голосом молвила она через стол. «Тоже рад вас видеть, мадам. Вы прекрасно выглядите». Тут же откликнулся я, не допуская в дежурной фразе и талики фривольности. «Ну-ка тян нахрен, хабан. Уже заказали что-нибудь?» «Не успел еще», — соврал я. Не признаваться же ей, что после Сайгона сразу дернув Джонатан. Посмотрел на часы. На Темзе в видеосалоне закончился последний сеанс для взрослых. Еще немного капнуло в кубышечку. «Могу посоветовать свинину в остром соусе. Сегодня она особенно удалась». «Спасибо. Особого аппетита нет. Все еще акклиматизация». «Жрать хотелось, как из ружья». «Не задержитесь?» «А может, все-таки выпьете кофе с настойкой?» «Рад бы посидеть подольше, мадам. Да дела не позволяют. Хотя от кофе, пожалуй, не откажусь». В заведение зашел еще один посетитель. Пожилой, упитанный европеец. Человек явно со статусом и кошельком. Глазки масляные, уж не поужинать сюда завалил старый хрен. Девчата заерзали от нетерпения. Правильно, хочешь подольше оставаться молодой и стройной, держись поближе к старым и толстым. А ведь прав был Марка, хозяин причала, познакомивший меня с заведением и хозяйкой. Самые красивые женщины живут именно в этом уголке пониза. Мадам Квай заторопилась. Они пришли вчера вечером. Тихо прошептала она. «Моторная лодка белого цвета с красной полосой. Стоит вдали от центральных причалов, возле пакгаузов. Четверо. Описать их не смогли. Одежда самая простая. Но это точно люди Салмана. По лодке и опознали. Герман — это все, что я знаю, но согласитесь, и этого достаточно». «Неплохо», — задумчиво кивнул я. «Спасибо, дорогая Квай. Что бы я без вас делал?» Лодок возле пагауза стоит немало. Особенно много их собирается в субботу, когда все желающие с окрестных поселков и деревень съезжаются в город для кутежа и разврата. А вот моторных катеров в пони за единицы найдем сразу. Молодец, Квай. Это первая реальная указка, а не мутные обещания и слухи. Первая ниточка к Симоне. Катер дело такое, технику уже можно пропасти, а люди никуда не денутся. Передав хозяйке оговоренный заранее пакетик с серебром, я заказал себе крепкий кофе с ликером. «Сразу уходить нельзя. Зачем выказывать неуважение хорошей женщине?» Толстый мужик что-то сказал менеджеру. Та жила и дело закрутилось. Про фурсетки сразу расселись вокруг нового клиента. Мужики у стойки тоже решились. Заиграла музыка, начались громкие разговоры. «Пора уходить. Сейчас тут развернется веселье». «А ведь мужичок-то из властей...» Муниципал или вхож двору. По-хорошему мне бы задержаться да познакомиться. Таких приятелей всегда полезно иметь на запасных путях. Посидеть, выпить, поболтать о разном пустом, кинуть невзначай пару комплиментов, найти общие темы и часто поддакивать. Бывают в жизни бизнесмена такие моменты. Полчаса позора, зато потом 10% скидки или выгодный контракт через месяц. Вот только для этого нужно решение, а также настрой и время. «Ничего подобного в данный момент не было. Я зацепился за ниточку, ведущую к Симоне. Пошел ты к черту, жирный!» Тут кто-то меня тронул за плечо. Обернувшись, я увидел лицо молодого азиата, одного из троица, расположившийся за спиной. Глядя на меня с нехорошей улыбкой, он молча обошел столик и без разрешения сел на край плетеного стула. «Ты уверен, что все делаешь правильно, Фаранг?» – вкратчиво спросил он на чудовищном английском. «Он из Таиланда». «Подслушивал, подлец?» «Что тебе надо?» «Ничего. И тебе тут ничего не надо. Совет один. Снимайся с якоря и уходи из Паниза, Джайлан. Хочешь найти Салмана? Клянусь, еще немного, и ты его найдешь. Понял меня, Фаранг?» «Конечно», — легко сказал я. «Прямо сейчас и ухожу. Мне не нужны неприятности». «Сообщить Квай? И что мне это даст?» «Гвардейцы поставят всех вниз воронкой, а эти орлы тем временем растворятся в подворотнях. Разборки начнутся, допросы. Неужели это те самые хлопцы с катера? Кто донес?» «Хорошо, агентура конкурирующих банд работает. Руку на пульсе держит. «Смотри!» «Сам чай! Время!» — крикнули ему из-за столика и Таец, радостно оскалившись во всю пасть, исчез так же быстро, как и появился». Надо по капитану сообщить, пусть срочно прогревает дизель. Но не из кабака же связываться. Тут многие радиостанции сроду не видели. За окном звонко тявкнул колокольчик велорикши. Донеслись неразборчивые слова. Сигнал прозвенел еще раз. Уехали? Что-то невкусный кофе. или ликер поганый. С трудом допив крошечную чашечку, я оставил на столе монетку и вышел на улицу. Вокруг было темно и тихо. Лишь ближе к портовой в переулке играл какой-то грустный национальный инструмент. Одинокий женский голос что-то напевал о вечных сложностях и странностях жизни. Запахи, как и во всех переулках по застоят, стоят... Да, специфичные. Если вернусь на землю, никогда больше не поеду в Юго-Восточную Азию. Или наоборот потянет. Взволновали меня эти черти. Отойдя от дверей ресторана подальше, я полез в чехол за рацией, предварительно прикурив сигарету успокоиться надо. Довели до курева, падлы. И тут передо мной вымахнул темный силуэт. «Рацию отдай, Фаранг, быстро!» «Ты так ничего и не понял!» Сам чай шутить не собирался. В правой руке таяц держал приличной длины крепкий тесак. Сердце стукнуло так сильно, что перехватило дыхание. «Нет, не выпустят живым. Передумали, решили поступить радикально. Рации не откуплюсь. Пистолет я и не подумал доставать. Тут уж точно шумных разборок не миновать, хотя этот фактор, если честно, вспомнился много позже. Тесак у него? Есть в холодном оружии что-то честное, древнее, а злости у меня за последние дни накопилось столько, что адреналин буквально выплескивался. Решился? Работай. «Ну давай, желтомордый», – прошипел я, выхватывая шпагу. «Хорошо, что за пистолет не схватился. Нет у меня навыка быстрой работы с кобурой, а с ножными есть». Короткий клинок французской гражданской шпаги вылетел мгновенно, и я сразу пружинисто махнул из левой нижней четверти, длинным рассекающим ударом уродуя вооруженную руку противника. Голливуд такое не показывает, незрелищно. Там противники хлещутся минут по 7-8, тарзанами прыгая по столам, люстрам и роялям, волшебным образом уклоняясь от маховых секущих. Первые две минуты вообще без царапины. Хоть бы задницу ободрали занозами, что ли. На самом деле в симметричном бою на холодном оружии все решается за 5-10 секунд, а победу определяет один верный удар. Одна ошибка. И тут лучше шпаги нет ничего. Поверьте, это вершина эволюции оружия внезапного городского боя. Как шашка полевого. На ней и закончилось развитие мирового холодного оружия. Реально боевого, а не киношно-казуального. Никаких катан. Не верьте мальчикам-переросткам с японистикой в глазах. Сами японцы в свое время решили иначе переводя армию на европейскую саблю. Ибо умные, кто ж этого не знает. Просто физика, просто кинематика. Одно короткое движение всегда требует меньшего времени, чем размашистое длинное. Одной рукой работаешь всегда быстрее, чем двумя. Это такая же аксиома, как тот факт, что удар рукой всегда быстрее урама ваши. И любой боксер готов вам это доказать на кровавой практике. Я попал, как меня и учили тренеры. Сын Сиама глухо вскрикнул инстинктивно хватаясь другой рукой за обширный порез на предплечье. Однако тесак не выпустил. Опытный уличный боец. Он был напуган, но, к чести, не отступил. «И хорошо. Лови тогда!» Одно резкое короткое движение с подшагиванием, и шпага вошла ему под левый сосок. Когда я ее выдергивал, он качнулся навстречу, уже выпуская свой клинок, упавший на мягкую грязную землю переулка без звука, и тут же сам начал оседать. «Ты тоже меня не понял, сам чай!» Другой ныне фаранг пошел. Тяжело выдохнул я в такт ударом сердца, с шагом назад возвращаясь в позицию. И тут же упал, споткнувшись о чью-то подставленную ногу. «Твою мать, там второй, что я за лох? Раньше надо было думать. Оглядываться? Говорю же. Все решают секунды. Оглянулся, а назад голову повернешь лишь для того, чтобы увидеть сталь, торчащую у тебя между ребер. Противник прыгнул на меня сверху. Невысокий, легкий и вместе с тем гибкий и верткий». Отлетевшая в сторону шпага помочь не могла. «Пистолет! Не смешите свой ствол, придавленный к земле собственным телом!» В цвете фонарей, висевших над Сайгоном, тускло блеснул короткий изогнутый нож. «На руку приму!» — мелькнуло отчаянное решение. «А там будь что будет!» Я смотрел на тайланца во все глаза, понимая, что вот сейчас все и решится. Так и случилось. «Тук!» Знакомый удар арбалетной тетивы прервал очередной поединок. Мне даже померещился хруст, разрываемый каленым болтом черепной кости, чего я никак не мог услышать, оглушенный яростью и страхом. Пробитый сталью мозг мгновенно превратил противника в мягкую беспомощную куклу. «Вставай!» — громко прошептал знакомый голос, и тут же крепкая рука ухватила меня за запястье, рывком поднимая на ноги. «Костя, бля, родной, как же ты вовремя!» «Ну все, все, закончили по ножовщину. Гера, давай собирайся, валить надо!» Глухо крикнул парень, заряжая арбалет. «Воя влип! Спокойный китайский район! Звездобулы!» В заведении по-прежнему играла веселая музыка. С готовностью хохотали женщины. За углом тренькнул звонок отчаливающего велорикши. «Третий отваливается, сука!» «Какой валить, Костя! Скачком в кабак! Позови хозяйку!» На хера Уходим!» «Зови, — говорю! Это ее зона! Наживем себе сверху лишнего!» Пфф. С первого раза связаться с капитаном не удалось. В рубке его не было. Пришлось подождать, пока позовут. «Что случилось?» — спросил шкипер встревоженно. «Илья Александрович, тут такое дело. Слушай внимательно». Стараясь говорить спокойно, я попытался торопливо рассказать капитану суть дела. Опять не получилось. Сказывалось волнение и пережитые страхи. Ему пришлось пару раз переспрашивать, а мне уточнять. «Понял тебя, понял, Герман, заводимся!» — наконец сказал Самарин. «Вы там как, ребята? Стартуете?» Замыть кое-что надо, шкипер. Замыть? Ну, мля, наломали вы дров. Значит, не зря я Костика за тобой послал. Сам задет, нет? Не зря, не зря. Сам вроде не задет. Все, конец связи. Громко хлопнули тяжелые двери заведения. В сумрак торопливо вывалились три фигуры. Впереди шла хозяйка, рядом с ней звероподобный цаус с двуствольным обрезом в руке. Последним спешил Костя, держа заряженный арбалет у правой ноги. «Что же, опять рассказывать придется?» «В общем, надо вызывать гвардейцев, мадам». Закономерным выводом завершил я описательную часть хренового приключения двух русских в маленьком Шанхае. Квай так не думала. «Зачем нам здесь гвардейцы, Герман?» Спокойно молвила видавшая виды женщина. «С гвардейцами по таким вопросам может общаться исключительно господин Хуан Синьчжун, а не такие люди, как мы с вами. Цао все приберет». Маленькая хозяйка ресторана властно и быстро отдала необходимое распоряжение. Через минуту на улицу выскочили двое невозмутимых служек. Трупы волоком сноровисто потянули в подворотню к хост-двору таверны. И лишь темные глазницы окон ближних сараев зафиксировали еще одну вестсайдскую историю. Мало ли их тут случилось за сотню лет. «На кухню потащили?» – деловито поинтересовался друг Арбалетчик. «Да тихо ты!» – прошептал я, испуганно оглядываясь на Цао. «Да шутишься. Хоть и на кухню, нам-то что? Вкусно ведь получается. Там еще рикша есть?» «Стоял один, спал без задних ног. Ну что, курим-валим?» «Сейчас. Дай хоть руку пожму за спасение». «Да ладно тебе, и так хорош был». «Опа, дождь пошел». В драке и не заметили, как по земле застучали первые капли дождя, смывая кровь к каналам, протянувшимся вдоль обочин. «Великий Будда знает, когда и как надо помочь людям», — довольно отметила хозяйка, подходя к нам. «Может, зайдете, мужчины? Выпейте, согреетесь?» «Не в этот раз, дорогая Квай, не в этот раз. Спасибо тебе за все. Сочтемся». Рикша ехал настолько медленно, что мне постоянно хотелось пнуть его в ухо. «Лучше самим бегом вчесать», — недовольно произнес Константин, ерзая на сиденье рядом. Под тентом было сухо. Возниться же тента не имел». «И не надо такому бездельнику, крути быстрей!» «Ага, стрелой, и тут же нарваться на ближайший ночной патруль гвардейцев? Геморрой не стоит свеч!» На самом деле Тук-Тук бежал довольно бодро. Просто мне от нетерпения казалось, что чертов китаец... Кто виноват, что время тянется медленно? Герман ждать не могу. Я пошел. Катер начинает отход. Упустим. Как понял, прием!» «Как так отход?» — закипятился я. «Капитан, это моя война!» «Что?» — свирепо заорал тот в рацию после короткой паузы. «Твоя война? Иди-ка ты в жопу с такими американскими фразами, Герман Константинович, ишь, Брюс Вирис нашелся, заводной какой. У нас община, тут нет твоих или моих войн, тут все общее, понял? Умней давай, буржуй, как дитя молодой, ей-богу. Все, отхожу, догоните». «Конец связи». «Твою-то душу». «На чем догоним-то? Ласта наденем?» — досадливо бросил Костя. Я лишь пожал плечами. На берегу разберемся. Экспроприирую что-нибудь. Уровень злости позволяет. Рядом со стоянкой Темза почти всегда просторно. Мало в пониза судовладельцев, согласных платить за место звонкую монету. Берег большой, на всех хватит. Главный из коренных постояльцев — 15-метровый пароходик Pacific, флагман ВМФ пониза, черного цвета суденышко с пулеметом Льюис на корме. Собрат, так сказать. Ни разу не видел в деле. Постоянно на приколе. Потому и поиски на реке ниже по течению практически не ведутся. Так, одна халтура. Болтаются парусники бестолковые. В Манаусе на участках прочесывания вовсю гоняют катер губернатора. А тут король спит и служба не идет. По берегу вроде шевелится, на воде же халтура. Капитан Пасифика, флегматичный старый ирландец, ничуть не переживает из-за перманентной стоянки. Постоянно сидит на борту с самодельной удочкой или в каюте с книгой, допоздна. Вот и сейчас свет в иллюминаторах горит. Помощнички! Опустив рикшу, мы бегом помчались к причалу. Махнули узнавшему нас охраннику. Ярика, пританцовывающего от нетерпения на дощатой платформе, заметили издалека. В руке парень держал мой заур с надетым на ствол презервативом. «Мужики, давайте быстрей! Карабин держи!» — крикнул он, первым спрыгивая в пришвартованный к пирсу баджер. «Костя, отдавай конец!» Я на секунду остановился, обернулся. И еще раз громко прошептав угрозу китайскому району и всем оставшимся в городе представителям сволочного Салмана, последовал за своими товарищами. Мощный подвесной мотор, прогретый загодя, сразу поднял легкую надувную лодку на глиссер. Ярик же, взбив за кормой белый бурун, уверенно довернул корпус, отходя ближе к середине реки. На алюминиевом флайбридже загорелись навигационные огни, зеленый и красный. Гани родимый!» А погода портилась все быстрее. Низкие свинцово-черные тучи, проливающие на лету набирающий силу дождь, одна за другой наползали с востока. Прохладно на воде. «Спасы наденьте, чё сидите?» Проорал Ярик от румпеля. Подняв спаёл оранжевые жилеты, мы с Костей торопливо накинули их на плечи. Подтянули. Сразу стало потеплей. Так-то лучше. Если бы не дождь и волны. По корпусу упруго стучали тяжелые крупные капли. Боковой ветер и ливень словно старались снизить скорость несущейся по реке лодки. Инстинктивно втянув голову в плечи, я молча наблюдал буйство стихии. Глаза уже привыкли к темноте. «Дикая картина, конец света!» «Поверхность воды вздыбилась белыми барашками!» «Поднимался шторм!» «На скорости удовольствие, прямо скажем, сомнительное!» Лодка сначала летела посередине реки, затем рулевой начал рывками входить на участки спрямления, на виражах срывая барджер с глиссирования. откнувшись носом в очередной пенный гребень, пришедший справа, лодка боком взлетала на волну. Двигатель порой подвывал вышедшим из воды винтом, а затем суденышка летела вниз, со стуком шлепаясь о черную воду. Стюарт вел лодку уверенно, не поджимаясь к берегам, даже слишком уверенно, не перевернул бы. Баджер летел по течению мимо низких берегов. Совсем стемнело. Мелей вблизи берега не видно, а локатора на скорлупке нет. «Осторожно!» «Вижу!» — крикнул Костя. Впереди на воде показались яркие навигационные огни большого судна и слабо заметное световое пятно масляного светильника на корме. «Хорошо там профессору с Лехой. Тихо в железной будке под навесом. Сухо!» «Капитан, мы уже рядом!» «Вижу, когда за трубой не прячетесь, диверсанты. Подходите под правый борт. Вставайте за колесом, боцман примет». «Ходка под дизелем тем запрет». Ярик чуть прибавил ход и аккуратно прошел мимо кормы. Мы с Костей успели махнуть рукой свесившимся через леера канонером. Промелькнул выкрашенный в черный цвет привальный брус. Вот и ниша правого колеса. Рулевой выровнял скорость. А волны поджимали лодку к пароходу чему уставший мокрый Баджер, похоже, был только рад, влепившись в родной белый борт, как заплаканный сынуля в мамку. Веселый вечерок выдался. Через пару минут мы оказались на борту, и я неуклюже заковылял к рубке. Ногу отсидел, сам не заметил, как так вышло. К этому времени капитан уже отключил навигацию. Нечего преследуемого баловать. «Глотни-ка кофейку», — распорядился Самарин. «Фляжка рядом лежит». «Трубку дай, Илья Александрович». Попросил я, ставя карабин в угол. У меня все вымокло, но ничего не растаю. А вот ствол протереть не помешало бы. Ты бы все-таки переоделся, сам не заметишь, как простынешь. Ага, только посижу немного, устал я что-то. Явно нарушая какие-нибудь уставные требования, я скинул насквозь мокрую рубашку пола. Шкипер внимания на это не обратил. Хорошо-то как. Только вот вмазать не успел, в рубке появилась Котова. Уже голый? Ну-ну. «Так больной, что отрезали в бою, пришивать будем?» «Сиди, сиди, мушкетер!» «Рассказал уже Костя про твои подвиги!» «Все нужное на месте!» «Улыбнулся я!» «Классная женщина!» «Если бы не Симона, еще неизвестно, как бы все у нас сложилось!» «Где эта сволочь?» «Спросил я, когда она ушла!» «Да вот он, на радаре светится!» «Не может оторваться, сучок!» «Тяжела лоханка для такого мотора!» Пока я протирал зауэр сухой тряпицей, Илья Александрович коротко рассказал мне о ходе преследования. Там один или двое сидят, так? Не видим, не смогли близко подойти, так и держим километра полтора. Один у катера сидел, второй из Сайгона прибежал, согласился я. Догоним? Пока ровно идем. Да куда они денутся, черти, у меня топлива всяко больше. Если не вильнут куда-нибудь, конечно. А они, чувствую, Герман, вильнут, чай не идиоты, точно вильнут. Вот тут я, что называется, окончательно воткнулся в ситуацию с погоней, чему помогла обжигающая рюмка коньяку, и произнес вновь те слова, что уже часа два стоило повторять как мантру. «Твою мать! Что ты? Ладно, пока ведем, иди переоденься». В каюте было настолько уютно, что я только через полчаса, переоблачившись в сухую одежду, с трудом нашел в себе силы снова выйти на палубу, в этот раз отправившись на корму. Погоня быстро не закончится, скорости судов практически равны. Дело решится измором или чьей-то ошибкой. У канониров все по домашнему: чайник горяченький под вафельным полотенцем, закуска из буфета в кастрюльке под крышкой, стульчики, столик, горит масляный светильник, телефон проводной висит на стене. Молодцы, хорошо устроились. Только гамака и мангала не хватает. Лёша, чашечку ему подай, да не эту, синюю, сказал Володя. «Ватрушку будешь, Герман Константинович? Ещё теплые, с горячим чаем – красота! Альфия недавно принесла, мать родная!» Судя по пару из в чайнике действительно кипяток. У механика греют, наверное. Овальная дверь в машинное отделение рядом. «Дядь Гера, расскажите, как там разрулилось, а?» Попросил Лёха с грустным вздохом, нетерпеливо глядя, как я отхлёбываю из чашки. «А то сидим тут вечно, как сычи, ничего не видим, ничего не знаем». «Да век бы это не видеть и не знать, Лёша, отмахнулся был я, но тут же, поняв степень информационного голода артиллеристов, уселся рядом, накинув на плечи плед, и неспешно, в красках и образах, рассказал им о нашем с Костей в маленьком Шанхае. Профессор сам вовремя подлил свеженького. «Пацан не мог!» – слушая меня с открытым ртом, словно боевик смотрел. «Черт! А тут хоть бы пальнуть разок!» Мужики на огромном базаре пониза отыскали патроны к его револьверу. Забрав все сорок штук, теперь парня жмёт клещами. Так и не успел ещё пострелять для тренировки. А вот калашниковских семёрок нет. Попадаются редко, разбирают быстро. Есть наше оружие на водах. Есть. Костя-то где был? Уточнил профессор. Да на улице он стоял. Видел в окно, как ко мне подошли. Видел, как эти вышли. Успел спрятаться в переулок. Вот это реально блокбастер. «Новые приключения в пониза!» — снова позавидовал младший пушкарь. «Меня бы туда, уж я бы не растерялся!» «Точно, Лёша, ты бы не помешал!» «А я вот, видишь, растерялся, сглупил, не заметил второго со спины. Точнее, не подумал!» «Это и есть практический опыт, коллега!» — назидательно вставил свое Володя. «Как всегда, в этом деле критически важен навык!» «Что-то не просто такой навык дается!» «Так ведь боевой...» Очень серьезным, взрослым голосом откликнулся Алексей, и мы замолкли, думая то ли каждый о своем, то ли об одном и том же. «О чем думал я?» «Резюмирую. Подтягивайте свои возможности под уровень своих же запросов. Готовьтесь, учитесь, тренируйтесь, и все будет хорошо. Вот так вот». «В украинскую харчевню на окраине ходили», — похвастался пацан. «Борщ обалденный, с галушками». «Альфие сказали?» — хитро спросил я. «Чё, дурак, что ли?» — солидно отмел подозрение Лёха. «Обидится тётка». «А умный? Она свёклу ищет с собаками по всем деревням, а ты молчишь». Телефон судовой связи зазвонил через полчаса. К тому времени я окончательно согрелся, успев выпить две чашки чаю и съесть пару ватрушек. Практически одновременно мы заметили, что Темза начала резко сбавлять ход до самого малого. «Герман ещё там?» — спросил Самарин. «Скажите, пусть на мостик поднимется». В рубке тревожно пиликал автоматический сигнализатор глубины. Тамза останавливалась. «Намель заманивает, сучок. Надеется, что выскочу с разгона», — зло бросил Самарин. «Думает, что я наивный, как негр в Москве. Малый задний. Все, приехали, дальше не пойду, не видно ни черта». Я растерялся. «И что теперь делать? Вёсла сушить. Стоп, машина, боцман, отдать кормовой якорь». «Так упустим же!» «Предлагаешь ринуться?» — прищурился капитан. «Видишь речку на экране?» Поглядев на картинку монитора РЛС, я без труда заметил устье большого притока, впадающего в лету с левого берега. Капитан показал на отметку, огибающую края острова мыса, и сказал, «Понял? Торопится докладывать». Катер явно спешил укрыться на незнакомой реке. «Думаешь, у них там база? Почему бы нет? Отличное место для локальной тортуги». Фарватер подходов очень сложный, несколько рукавов. Батиметрия непредсказуемая. Тут и в ясный день сто раз подумаешь, прежде чем сунуться. Низкие затопляемые берега, поэтому и много. Это мне туда так просто не пройти. А ему видел ДПД, речные знаки. Места дикие, вблизи ни деревень, ни поселков. Никто еще тут не искал. Шутка ли? 75 километров от пониза отмахали. Да и не будут местно искать. «Надеюсь, ты уже понял, что тамошний король государством во сне управляет. Все по барабану». «Ладно, не расстраивайся». Я невесело усмехнулся. «А чему радоваться, Александрыч?» «Радоваться нечему. Однако отметку катера сняли. Теперь всегда опознать можно, если на реке встретиться. Место потенциальной базы определено. Оно неподалеку. Не могло у них быть дюжины канистр с бензином. Изначально было трое или четверо пассажиров. Как ты говоришь, двоих ты грохнул». Но в город же их везти надо было, а это немалый вес. Отметка не исчезала. Все ползла по чистому полю, уже без подстилающего рельефа местности. Радар не мог заснять берега, но все еще ловил металл корпуса и двигателя, по памяти держа метку опознания цели. Если берега действительно низкие, то судовая РЛС будет хватать цель еще долго. Стоим на месте. Будем следить, пока за холмом не скроется или на причал не встанет. по как-то вышло, заметил я. «Столько нервов и все зря. Тогда что? Снимаемся и возвращаемся в Пониза, завтра рейс плановый». Шкипер помолчал, потом бросил. «Думал, ты лодку с пулеметом предложишь на воду скинуть. А смысл?» Самарин кхекнул и опять замолчал. «Я и не понял сразу, к чему это он. Что делать с информацией?» «Рассказывать о своих наблюдениях и подозрениях властям Пониза бесполезно, даже глупо». «Видал я, как легко там инфа переходит из рук в руки. Клаусу сообщать надо, пусть принимает меры. Если и будем туда соваться, то только в сопровождении пары катеров и с десантом Национальной гвардии на борту. Еще лучше привлечь к делу погранцов. Это профи. Впрочем, папаша видней». «Есть еще одна проблема. Точнее, загадка, способная стать в будущем проблемой. Что люди Салмана делали в пониза?» Дождь прекратился, тучи начали отходить к востоку, открывая звездное небо. Через 18 минут отметка цели пропала с экрана. Бандитское судно скрылось за складками берега. Вероятность, что база находится именно там, существенно выросла. Зачем бы им жечь напрасно драгоценное топливо, если цель лишь в том, чтобы спрятаться среди отмелей и переждать погоню? Постояли еще полчаса в слабой надежде, что на экране что-нибудь проявится. После чего Самарин развернул судно, и Темза уже на паровой машине пошла вверх по течению. Возбуждение еще не спало. В каюту мы с капитаном идти не хотели, решив постоять с вахтой. Семка сбегал к и залил кофейник доверху. Но приключения не кончались. Только шкипер разлил по рюмочкам, как Семен, округлив глаза, заорал так, что я подумал одно. На Темзу напал гигантский кракен. «Что?» «Мужики!» Вахтенный напрочь забыл про устав. «Прорез, позади, справа по борту!» Резко вскочив с проклятой качалки, «Попробуйте на досуге при случае», я не удержался и больно стукнулся о рукоять огромного рулевого колеса, с матом-перематом хватаясь за ушибленное плечо. «Малый ход! Кому сказал?» Семен завороженно глядел в сторону, словно не слыша приказа. Капитан резко оттолкнул его в сторону и теперь заматерился рулевой. «Камеру хватай в шкафчике, Сёма, чтоб тебя покрасило в синий цвет!» «На крыло, брысь!» На то он и главный на судне. Самарин был единственным, кто не растерялся. «Внимание, экипаж! Справа по борту прорез! Всем на палубу с камерами! Снимать со всех ракурсов!» Представляю, как отреагировали на рёв из динамиков спящие в каютах люди. Я полностью выпрямился, всё ещё шипя от боли, и сразу увидел крест. «Секундомер!» Внизу затопали чьи-то шаги. Потом еще кто-то хлопнул дверью, выходя на палубу. Загудели голоса. Темзу немного снесло вниз, после чего она практически встала на месте. Капитан мастерски подрабатывал против течения, давая возможность операторам заснять все тщательно и подробно. Наконец-то и я выскочил на крыло, встав рядом с Семеном, безотрывно следившим за феноменом через окуляр видеокамеры. Проход в другой мир светился возле левого берега леты, отлично видимый на фоне темного тропического леса. Два перекрещенных разреза слегка подрагивали, на мгновение превращаясь в волнистые линии. Вокруг них периодически проблескивало что-то вроде слабых молний. Мощная картина. Вот уж где неземное чувствуется. И видно только с одной стороны. Как это может быть, а? Что за эффект? Ведь линии лучи светятся достаточно ярко. Значит, заход туда только по течению. «Значит, прорез обратный. Отсюда, туда. Надо место засечь. Можно по рельефу, определяемому РЛС. У капитана картинка пишется. Впрочем, лучше бы на берегу поставить металлическую метку. А какую? Допустую да бочку, например. В кустах спрятать, у самой кромки или чуть повыше. Чтоб не сперли. Радар и так возьмет. Ширина прохода метров 12-15. Сколько он уже горит, непонятно». Тут я заметил, что крестообразные светящиеся надрезы начали бледнеть, яркость падала, закрывается прорез, заканчивается его время работы. Окончание сеанса засекли и другие, внизу тревожно закричали. «Снимать до последнего!» — разнеслось по судну. Молнии перестали пробегать по линиям, прямые полосы превратились в уже плохо видимые зигзаги. Прорез, начав исчезать, окончательно схлопнулся через 37 секунд. «Копать-потеть, вот это кино! Такое за деньги показывать надо!» Выдохнул капитан в тишине рубки. «Бочку будем на берегу ставить?» Спросил я. «Бочку? А, да не помешало бы. Подходим тогда осторожненько». «А что, Герман, вполне годная дырка, как считаешь?» Хохотнул он. «Попробовать желание не возникло?» «Издеваешься?» «Годная. Почти». Погаший прорез светился в ночи ядовитым ярко-зеленым цветом. «Гоблинским».